Игрушечные люди. Салтыков Щедрин. Салтыков Щедрин – один из тех редких писателей, которым идут дешевые сокращенные издания. Годятся и отрывки в Христоматиях. Возможно, это объясняется тем, что раб периодики Щедрин всегда сочинял для очередного номера журнала. Все его книги — собрание фильетонов, каждый из которых написан в расчете на чтение за раз, страниц по двадцать. Щедрин упорно вгонял билитристику в журнальную форму, которая больше подходила для критики, чем для изящной словесности. Получалось что-то среднее между Белинским и Гоголем. Причем речь идет не о сплаве, а о фрагментах, будто бы написанных разными авторами. Эклектичность Щедрина такова, что его знаменитую сатиру надо сперва найти среди залежей публицистических и психологических отступлений. Необходимо реставрировать текст, вернуть законченное произведение к стадии из записных книжек. До Чиханте было еще далеко, и щедрину приходилось тянуть лямку велеречивого обозревателя нравов, смешивающего проповедь с сатирой. Потомки благородно забыли щедрину его склонность к жалким местам. Ведь не так просто поверить, что в книге, где действуют герои с фаршированной головой, большая часть текста отведена подобным пассажем. Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого, все заветное, пригретое, приголубленное. И так целыми страницами, целыми главами, которые удачно пропускаются в пособиях для нерусских школ. Известно, что у смеха нет более сильного врага, чем волнение. Бергсон. Поэтому, говоря о щедрине, приходится опустить все волнующее, но не смешное. Этого требуют законы жанра, которые позволяют перечитывать только те обличительные книги, которые написаны смешно. Не смешная сатира, нонсенс. Ущедрена примеры такого несоответствия на каждой странице. Одно дело, когда пёс Трезорко под ударами взвизгивал меокульпа, и совсем другое, когда автор без тени улыбки так пишет про барана, что тот не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею. Понятно, что рассвет психологического реализма заставил и барана обзавестись метущейся душой. Но в сатирической сказке все же уместнее говорящей по латыни трезорка, чем списанный у Тургенева баран. К счастью, Щедрин умел писать смешно. Он привил русской литературе особые виды юмора, которые ей так пригодились в эпоху Булгакова, Ильфа и Петрова, Абариутов. Опытный чиновник, бывший вице-губернатор, Щедрин открыл бесконечные возможности игры с официозом. Вводя скрытый абсурдный поворот в лояльную формулу, он взрывал ее изнутри. Верноподданнические гиперболы Щедрина смешны сами по себе, они не нуждаются даже в контексте, не говоря уже о комментарий Дистанция между абсолютной властью и абсолютным смирением преодолевается в пределах одной фразы. Только дочитав ее до конца, читатель понимает, как его одурачили. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленях не могли. Проницательный Писарев мгновенно угадал в щедрене главную черту его таланта. Он обличает неправду и смешит читателя единственно потому, что умеет писать легко и игриво. Ему бы, — с упрёком писал великий прагматик, — ракету пустить и смех произвести. И действительно, лучшие страницы Щедрина принадлежат скорее юмористу, чем сатирику. Щедрин особенно хорош на сломе двух стилистических потоков. Он умело удерживается на гребне волны, образованной столкновением формы и содержания. Так, в истории одного города карамзинская историографическая традиция с блеском использована для бурлескных эпизодов. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженной запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворение своей кровожадности. Это был своеобразный вариант немецкой романтической иронии, которая на русской почве стала неумеренно воевать пороки, но все же не забыла своих германских родственников. Лучше всего это родство заметно в сказках, любимом жанре иенских романтиков. Щедринские сказки построены на том, что условность играет с реальностью в кошке мышки Вторжение прямодушной действительности то и дело разрушает витиеватую аллегоричность. Эзопова словесность обзаводится своей, самостоятельной, независимой от сатирических целей автора, жизнью. Так, рассказывая о расправе, которую Орел Самодур учинил над Соловьем, Щедрин не ленится уточнить. Соловья живо запрятали в Куролеску и продали в Зарядье, в трактир расставаний друзей. А вот злоумышленники пытаются подкупить все того же псалатиниста тризорку Сколько раз воры сговаривались, поднесем те трезорки альбом с видами замоскворечья. Даже в сказке, где, как в старинном Моралите, персонажами выступают добродетели и пороки, автор все же не удерживается. Пороки, чтобы доказать, что их на кривой не объедешь, на всю ночь закатились в трактир «Самарканд». Вся эта неуместная, излишняя, обильная и несуразными подробностями точность придаёт сказкам щедрена обаяние юмора. Тут его обычный сарказм соседствует с романтической иронией, возникающей на месте взорванного басенного жанра. Это и есть те не нравившиеся писареву ракеты, которые позволяют снять увлекательный детский мультфильм по обличительной повести о том, как один мужик двух генералов прокормил. Сатира живет, вопреки намерениям ее авторов. Будучи жанром от рождения ущербным, она не способна к гармоническим формам. Чтобы компенсировать природные дефекты, сатира заимствует чужие приемы. приключение путешествия, фантастику, юмор. Современники видят в этих чужеродных элементах аллегорию. Они еще точно знают, кого имеет в виду автор под лилипутами. Но потомки часто увлекаются лишь наружной оболочкой сатиры. Гулливер становится детским чтением. Сатира возвращается в обычную литературу, честно отдавая долг жанрам, у которых она так много позаимствовала. Избыточный материал сатиры принято объяснять засильем цензуры. На самом деле, лишнее в сатире – Ее золотой фонд, вклад, который дает обильные проценты в посмертной жизни произведения. Есть такой фонд развития и ущедрена. Взять, например, опись градоначальников, лучшую главу в истории одного города. В ней, как в капсуле, заключен фантастический роман, который мог бы на целый век опередить сто лет одиночества Маркеса. Но Щедрин только частично использовал героев, которых щедро наделил богатыми литературными возможностями. Каждый градоначальник мог бы стать основой для главы фантастического, а не только сатирического романа. Но жила так и осталась неразработанной. Мы так и не узнаем истории легкомысленного и неунывающего маркиза де Санглота, летавшего по воздуху в городском саду. Вместо этого... Щедрин, как бы в пику писаревскому определению его творчества, цветы невинного юмора, стремился выстроить своему главному роману прочный идеологический фундамент. История одного города – сатира, густо замешанная на философии. Обычно авторы такого рода произведений исследуют какой-нибудь грандиозный, но дурацкий проект. У Щедрина таким проектом стала сама история. Древнее прошлое глуповцев представляет собой кромешный, то есть вывернутый наизнанку мир. Он существует согласно абсурдным законам, выраженным в прибаутках, поговорках, пословицах, которые глуповцы используют как прямое руководство к действию. «Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили». Как в картине Брейгеля «Пословицы», люди здесь становятся жертвами неверного толкования мира. Они перепутали переносное значение с прямым, приняли шутку всерьез. От этого распалось единство их вселенной. Нижний, кромешный мир потерял свою верхнюю половину. Чтобы вернуть в жизнь осмысленность, щедринские куролесы и гущие еды вносят в хаос идею порядка — устраивают себе цивилизацию. Ничего хорошего из этого не получилось. Если доисторические глуповцы живут в царстве перевернутой логики, то цивилизация принесла им логику извращенную. Подробный комментарий, указывающий на параллели между Глуповым и Россией, не проясняет, а затемняет замысел Щедрина. Он высмеивает историю, а не российскую историю. Все градоначальники плохи так как плох сам институт общественного устройства. Любое управление есть безнадежная война между властью и естеством. Цивилизация же, вместе с ее лицемерным отпрыском, просвещением, всего лишь бюрократическая форма насилия над природой. О непрочности этих начальничьих игрушек Щедрин не устает напоминать, Впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус Кугуш Кильдибаев. Великое разнообразие глуповских градоначальников — демонстрация беспомощности любой власти и, следовательно, ее ненужности. Отрицая историю, Щедрин, казалось бы, отдыхал душой на картинах естественной народной жизни, не стеснённой градоначальническими потугами её улучшить. Глуповские пейзажи часто описаны с умилением. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное. Крыши домов и улицы были подёрнуты лёгким слоем иния. Везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось весёлое пламя. Можно подумать, что единственная задача власти — не нарушать эту идиллию. Щедрин даже находит универсальный, никому не мешающий закон. Всякий допечет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печенье и в будни. И действительно, когда городом управляет прекративший все дела майор Прыщ, сказочное изобилие настигает глуповцев. Пчела рарилась необыкновенно так что мёда и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Однако освобождённые от узды истории глуповцы немедленно возвращаются в свой прежний кромешный мир. Прыща, например, обладателя фаршированной головы, просто съели, как и положено не в переносном, а в прямом смысле. Он пал жертвой естества, в данном случае аппетита местного предводителя дворянства, в желудке которого, как в могиле, исчезали всякие куски. Мотив еды, от пирогов до каннибализма, ущедрена всегда знак естественной жизни, противостоящий химерам власти, которая велит обывателям разводить в полисадниках малосъедобные барскую спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло беда в том что сытые глуповцы не лучше голодных отравленные изобилием они возгордились впали в язычество и с какой то яростью покатились по покатости которая очутилась под их ногами тут щедрин видимо из свойственной сатириком любви к архаизмам вдруг апеллирует к какому то золотому веку которого согласно его же истории у глуповцев никогда не было Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа. Вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые явились люди женоподобные, у которых на уме были только милые непристойности. Забытые начальством глуповцы отнюдь не являют собой авторского идеала. Получается, что, разоблачая историю, Щедрин не верит и в справедливую природу, производящую благородных дикарей. Он не решается сделать выбор между кромешным и цивилизованным миром. Оба хуже. Туманному финалу книги предшествует последний и решительный конфликт между историей и природой. Угрюм Бурчеев, виновный в нарочитом упразднении естества, терпит поражение, столкнувшись с неодолимой стихией – рекой. Тут встали лицом к лицу два бреда, комментирует сражение автор. Один бред представляет историю, другой природу. Обе стихии равно бессмысленны, бездушны, неуправляемы, и в той, и в другой нет места для нормального человеческого существования. Сатириками часто становятся неудавшиеся законодатели. Изображение пороков тесно связано с желанием эти пороки искоренить либо административными, либо художественными методами. Иногда, как у Свифта, сатира — следствие разочарования в политике. Иногда, как у Гоголя, реформаторство от недоверия к литературе. Щедрин изведал оба поприща, не найдя выхода своей жизнеустроительной энергии ни на одном из них но и отказаться от поисков решений он не мог. Сатира — это перевернутая утопия, вечно искушает ее автора заняться не своим делом, конструировать положительный идеал. Расплевавшись с историей, Щедрин стал пристальнее всматриваться не в социальную, а в биологическую природу человека. Зоологический герой щедринских сказок — вследствие его увлечения анализом естественной жизни. Животные тут не только олицетворяют пороки и добродетели. Зоопарк Щедрина, все эти волки, пискари и зайцы ведут еще и свою нормальную, а не басенную жизнь. Не зря писатель штудировал Брэма. Самое интересное в этих сказках, как всегда у Щедрина, происходит на стыке реального и условного. Брэм рассказывает, как прирученные гиены, завидевшие его, вскакивали с радостным воем обнюхивали лицо, наконец поднимали хвост совсем кверху и высовывали вывораченную кишку на полтора-два дюйма из заднего прохода. Одним словом, со свифтовской уязвительностью заключает Щедрин. Человек, научивший гиену выворачивать кишку, восторжествовал и тут, как везде. Эти замечательные полтора-два дюйма совершенно не нужны для обличения, как пишет комментатор сказки, всего гиенского в жизни русского общества 80 годов. Зато они необходимы Щедрину для того, чтобы разрушить однозначность аллегории. Биологическая достоверность щедринских оборотней утверждает их двойственность. Они подчинены не только уродливым законам цивилизации, но и законам природы. Более того, общественные законы отражают естественные. Щедрин в сказках приходит к социальному дарвинизму, несправедливость мира, последствия борьбы за существование. Об этом решительно заявляет умный Йорж-циник прекрасно душному карасю-идеалисту. «Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется!» Столкнувшись с естественным круговоротом «Хищник-жертва», Щедрин оказался в том тупике, в который заводит сатирико-моралиста несовершенство человеческой природы. Что делать, если мир изначально поделен на волков и зайцев, или генералов и мужиков? Первые обречены на жестокость. Из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климате, волк менее всех доступен великодушию. Вторые — на нищету и смирение. Зоологические параллели щедрена настолько последовательны, что человеческие герои его сказок неотличимы от животных. Социальная лестница повторяет эволюционную. Хищники у него индивидуализированы, а их жертвы все на одно лицо. В «Диком помещике» про них так и сказано «Летел рой мужиков». Наверное, поэтому Щедрин, гневно осуждая притеснение мужиков, тем не менее не предлагал поменять их местами с генералами, понимая, что законы природы от этого не изменятся. В центре всей его литературной и издательской деятельности стоял проклятый вопрос русской общественной мысли. «Который человек в трудах находится? У того по праздникам пустые щи на столе, а который при полезном досуге состоит у того и в будни щи С, с чего бы это? Ответа на этот вопрос нет во всех двадцати томах щедринских сочинений. Впрочем, в одной из последних сказок «Ворон-челобитчик» нарисован смутный идеал всеобщего счастья. Придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна.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 Современник непринятых им Толстого и Достоевского принадлежал предыдущей эпохе, той, что любила повторять социальность или смерть. Слишком тесно связанное с толстыми журналами, он не пожелал заметить усложнение духовной жизни русского общества. Но и ограничить себя свободой анализа, оставив синтез другим, Щедрин не хотел. Чересчур сильна в нем была тяга к универсальным просветительским моделям, чтобы оставить читателя наедине с горьким сарказмом автора. Показав погрязший в абсурде мир, Щедрин сам ужаснулся написанной им картине. В конце своей жизни он с ужасом осознал односторонность своего творчества. В автобиографической сказке Игрушечного дела Людишки писатель вкладывает в уста изготовителя марионеток Изуверова признание: "Сколько я ни старался добродетельную куклу сделать, никак не могу". Мерзавцев сколько угодно. Тоска по положительному герою часто разрушала целостность художественного мира Щедрина. «Зачем душа марионеткам, игрушечным людям, которых он так умело изображал?» Но Щедрин был обречен нести крест русских писателей, принимать литературу чересчур всерьез. Сатира живет долго только тогда, когда позволяет себе забыть, что ее породило. Веселый Щедрин работал с вечным материалом, юмором, гротеском, фантастикой. щедрин так и остался филиетонистом отечественных записок.